Глава вторая. Семейный ураган. «Как же хорошо, что я тебя увидела», — говорила Алена псу, когда выводила его гулять вечером. Впрочем, утром она говорила то же самое. мы вечером не надо было торопиться на работу, можно было от души ходить по аллеям парка, наслаждаться и только что выпавшим снежком, и свежим чистым морозным воздухом, и, главное, ощущением покоя. Представляешь, какая была глупая что до ног бабушке не переехала. И ей легче, вон даже словно помолодела, и давление не скачет. А уж как мне-то легче. Никто не ворчит на меня и не ругается, и не критикует с утра и до вечера. Да, понятно оно, что я серая и неинтересная. Я не такая умная и успешная. И что с того? Живу, никому не мешаю, жизни радуюсь. Понимаешь, пес? Алена до сих пор удивлялась, но пес вполне осознанно слушал ее и на вопросы отвечал. Не словами, конечно, но у собак есть миллион способов показать, что они с человеком согласны. Вот сейчас он просто кивнул. Отчетливо и точно после вопроса. А иногда головой мотал. Нет, мол, и все тут. Алена благодарно погладила его по голове. Даже это простое движение приносило радость. Так все одна и одна, несмотря на то, что вокруг люди. А теперь только руку протяни, и вот он, друг. — Надо нам с тобой все-таки решить, как тебя зовут, — сказал Алена псу, вытирая лапы после мытья. Он сам поочередно ставил лапы в таз с водой, а потом протягивал ей. Бабушка при этом говорила, что иные люди меньше мыться любят. С именем было сложно, сколько Алена их уже перебрала. и в интернете искала, и вспоминала какие-то интересные клички, но пес только вздыхал и головой покачивал слегка. Теперь Алена уже не думала, что ей мерещится. Он умел кивать, когда был согласен, и мотать головой, когда считал, что может ей возразить. Правда, еще не был уверен, что может. «Не замирай и не пугайся. Ты мой пес, понимаешь? Мой. Никуда я тебя не отдам». Алена тормошила пса И он начинал несмело вилять хвостом, всматриваясь в лицо новой хозяйки. «Так как же тебя зовут, а? Какой ты стал красивый, как медведь? Может, ты Мишка?» — покачал головой. И тут Алену осенило. «А может, ты Урс? Урс в переводе это как раз медведь?» Пес призадумался, сел прямо перед Аленой, склонил голову набок явно обдумывая новое имя. а потом решительно кивнул головой. «Я Урс. Это мне нравится. Она уже называла бы прошлое имя, но я его не хочу узнавать. Так звал меня прежний хозяин. Звал, пока я был нужен. А теперь я нужен ей, и я Урс». Светлана сначала была счастлива, что Ленка свалила. «Нет, правда». Она теперь сама хозяйка. Никто не мешается, под ногами не крутится. Делать можно что угодно. Она и так делала, что ей заблагорассудится. Но когда ты в квартире одна, это значительно приятнее. Прошел день, другой, и выяснилось, что еда сама не готовится. Посуда, хоть тресть ее, опал, сама не моется. Да и остальное тоже самостоятельно делаться не спешит. Ладно, в конце концов, заказать еду надо, можно без проблем. Но если постоянно заказывать пиццу, то прощай фигурка. А если что-то приличное, то дороговато выходит. Света свои деньги считала отлично. Ей хотелось кое-что из Брэддовой одежды приобрести к новому сезону, Этакая актуальненькая. Да и на новую машинку поскорее скопить. Родители дадут, конечно, но ей же покруче надо, чем они хотят. К концу второй недели Светлана обнаружила, что пыль на полках смотрится как-то вызывающая. Полы не мешало бы помыть, посуда не вмещается в раковину, а грязная одежда в стиральную машинку. Да, все это сделать нетрудно. Но она-то привыкла, что оно само делалось. То есть Ленка делала, а сейчас не делает. И получается, что ей надо всей этой ерундой заниматься. А где взять время? Она же работает, а потом после работы отдыхает. Она этого достойна. А тут какая-то уборка и готовка еще эта. Ленка готовит хорошо, надо отдать ей должное. Ну, это-то и понятно, что еще делать. Мужчины нет, на свидание не ходит Вот она, Светлана, ходит. Ее бойфренд уже несколько раз стабикал, что не прочь бы к ней в гости зайти. Но раньше Света отговаривалась занудой сестрой. А сейчас нельзя же приглашать мужчину в такую грязь. Да особенно и не хотелось, если честно. Лучше в ресторан. А то готов сама, да еще развлекай гостя. Нет, это не так уж приятно. На чужой территории света всегда было легче чувствовать себя королевой. Звонок сестры застиг Алену врасплох. Она совершенно безмятежно делала вареники с творогом и никакого подвоха от жизни не ожидала. — Привет! Ты избавилась от этой шавки? Тон от директора школы спросила ее сестра. каидуии срочно возвращайся привет не избавилась и не собираюсь ни избавляться ни возвращаться алена машинально погладила тревоную подсунувшуюся ей под руку морду урса он слово избавится расслышал отлично голос узнал и мгновенно насторожился что что ты сказала Светлана была свято уверена, что сестра прискачет до своей дурацкой старой таратайке через полчаса и завтра утром ее уже встретит, вылезанная до блеска квартира, ароматный кофе и отличная овсяная каша на завтра Все, как она любит. «Свет, я не выкину пса и никуда его не отдам. И у бабушки мне хорошо». «Ах, вот так? А ты о ком-то кроме себя подумала?» Света не зря делала карьеру. Она, разумеется, не собиралась говорить о том, что ей нужно. что Ленка приводила в порядок квартиру и готовила. Нет, она извернулась в полете, как кошка, и тут же выдала иную версию. «Ты эгоистка! Ты не подумала, каково старой больной бабушке с этим помойным чудовищем в одном помещении?» «Свет, бабушке нашей всего шестьдесят семь лет». Я не могу, конечно, сказать, что она молоденькая. Ну уж и не старая, да и чувствует себя сейчас значительно лучше. Давление скакать перестало, — миролюбиво ответила Алена. И пес у меня не чудовище. а, -а, -а ты уже из-за нее решила? Как тебе не стыдно? Светлана много чего еще высказала эгоистичной сестре, а потом швырнула смартфон. кучу одежды, сваленной в кресле, и задумалась. По всему выходило, что дура Ленка сделала неожиданно умный ход. Родительская квартира была трехкомнатная на всех, бабкина — двухкомнатная. И что же делает эта подлая поганка-сестрица? Втирается в доверие к бабке и под шумок к ней переезжает. А там уж дело техники. Говорит, ту подарите квартирку, и все. Светлана схватила за смартфон, как утопающий за соломинку. Мам, ты знаешь, что Ленка утворила? Она же уехала к бабке и возвращаться не хочет. У меня сил нет, я работаю. Когда мне по хозяйству еще крутиться? А это, а это еще и втирается в доверие. Ты же понимаешь, чем это может закончиться? Она довольно покивала головой. Матушка, разумеется, понимала и меры пообещала принять срочно. Люда не очень любила вставать рано с утра, особенно в выходные. — Сова я, сова, — сообщила она Урсу, который третий раз деликатно вздохнул у ее уха. — Да, я понимаю, сейчас... Так не хотелось вставать, аж до слез зевалась. Так не вставалось Но деваться некуда. Пес же страдает. Ради Урса Алена и не то могла. Прокралась мимо бабушкиной комнаты на цыпочках. А она уже в кухне. Оладушки печет. «Доброе утро! Давайте бегите, а вернетесь будем завтракать вкусно, кофе пить и разговоры разговаривать», сообщила им Марина. Только вот из-за всего обещанного по возвращению домой в доступе были только оладушки. Алена, уже подходя к двери, обратила внимание, как насторожился Урс. — Ты что? — Алена видела, как он мотнул головой в сторону квартиры и поспешно шагнула к двери. Она была незаперта заперта. Толкнула ее. Пес неотступно шел за ней. — Мама, ты с ума сошла! Немедленно выгони этого грязного пса! Может, еще и больного какого-нибудь. В твоем возрасте и с этим здоровьем терпеть в доме мерзкую псину — это нелепая беспечная глупость. Что еще за фокусы? И пусть Алена возвращается домой. Эгоистка. Как она могла? И ты думаешь, я не знаю, что она тебя против Светочки настраивает? Она двуличная хитрая интриганка. Мама? Алена растерянно шагнула в комнату. Урс? Так и не оставив ее, шел рядом, тревожно принюхываясь. — Что, мама, немедленно собирайся домой и не смей так себя вести, и избавься от этого, от этой гадости! Указательный палец с ноготком, выкрашенным в бордовый лак, нацелился на Урса. Тот чуть попятился и невольно встал за Алену. — Как ты смела так обременять бабушку? Ты что... Не подумала, как ей тяжело в старости еще и тебя с собакой терпеть. Убирайся немедленно из этого дома. Так, во-первых, это мой дом. Марина Сергеевна мрачно осмотрела дочь и зятя, который старательно делал вид, что он где-то не здесь. Во-вторых, прости, пожалуйста, но мне 67, а не 87. И я уж точно не настолько пожилая и немощная, как ты тут вещаешь. Я, можно сказать, заново жить начала. Только в себя пришла после смерти твоего отца. И в-третьих, когда сюда переехала Алена, чувствовать я стала себя значительно лучше. Это я ее пригласила уже давно. Но собака! Аленина мама немного опешила. Она-то рассчитывала, что ее выступление мама примет за заботу о ней. Удивилась, но сдаваться не собиралась. «Мешает?» «Кому? Мне?» «Да я всю жизнь мечтала о собаке. И буду категорически против того, чтобы ты кого-либо выгоняла из моего дома. Ты меня поняла?» Когда было нужно, Марина могла тоном даже бронепоезд остановить. «Ну, мама, я же знаю, что это Алена тебе против Светочки настраивает. и квартира твоя нужда Она будет любые козни строить. «Правда? И как же меня можно настроить против Светочки, которая тут не появлялась с прошлого года, даже когда я ее просила? Она работает, она делает карьеру!» Тут же кинулась на защиту любимой дочери, нежная мать. «Вот и на здоровье пусть делает. Кофе с аладьями будете?» Марина Сергеевна решительно встала с кресла и бодро направилась в кухню, показывая, что разговор окончен. По пути она потолкнула вперед Алену и подбегнула Урсу, не отходящему от Алены ни на шаг. Вол, не боись, прорвемся. В кухне мама сделала новую попытку. «Алена, иди, собирай вещи, что ты стоишь? И придумай, куда ты денешь собаку. Ну, отдай его в приют. Я же не предлагаю его на улицу выгнать. Ему там будет лучше». Она была совершенно уверена в победе. Да, с матерью не вышла, но уж тряпку Алену она к порядку призовет. Ишь ты, своевольничать вздумала. Мам, я никуда не поеду. Ты сама сказала, что мне нет места в вашем доме, пока я с собакой. Его я никуда девать не собираюсь. Это мой пес. И лучше ему будет со мной. Ради пса семью бросила? Мать бросила? «Сестру без помощи оставила? Ты готова всеми нами пожертвовать?» Эффектно, но нелогично продолжила ее мама. Через десять минут гневных высказываний и выкриков Аленин и родители уехали, так и не добившись своего. «Так, что это у нас было?» «Иначе как мамай прошел?» – насмешливо уточнила бабушка. «Аладьи остыли, конечно». — Ну, все равно, съедобное садись, праздновать будем. — Что праздновать? Алена Соры ненавидела и сейчас чувствовала себя, словно человек, переживший ураган. — Как что? Ты наконец-то сумела настоять на своем. Пусть не ради себя, но хотя бы ради него. Пес положил голову Алене на колени и закрыл глаза. — Может быть, может быть, это все-таки правда, и я ее нашел, свою настоящую хозяйку. Он прислушался к себе. «Спокойно и хорошо. И куда-то исчез холод, словно его и не было никогда». «Бедный ты мой, бедный! Напугали тебя почем зря. Ты не бойся, я никому не дам тебя обидеть». Алена перебирала густую шерсть за ушами, а Урс только что не мурлыкала от удовольствия. Он не помнил, удавалось ли ему когда-нибудь так безмятежно себя чувствовать. «Тепло! Как же мне тепло!» — думал пес из породы хранителей, наконец отыскавший человека, которого он должен охранять и беречь.